Глава 12. Цель достигнута. Кир запустил големов и те осторожно, чтобы не повредить обшивку яхты, стали её откапывать. Им потребовалось не так много времени. Проверил настройки, прогнал тесты и, убедившись, что всё работает в штатном режиме, запустил гравитационные двигатели. Яхта приподнялась над землёй. Оставалось вынуть четыре, что были вбиты в землю. Маленькие роботы справились с поставленной задачей. Всё упаковав и приведя в порядок, Кир дал команду на полёт. Несколько раз видел на горизонте вереницу платформ искателей. Повернул руль и стал удаляться в сторону севера, туда, где, по его расчётам, должна проходить дорога, по которой приехал в город. Ближе к вечеру проснулся Калаха и, протирая глаза, поднялся в рубку. «Мы уже летим?» «Я тебя разбудил! Отойди!» Мальчик отошёл подальше от луча заходящего солнца. «Посмотри в шкафчике. Может, тебе что-то подойдёт с длинными рукавами. А если нет, то что-нибудь придумаем». «Я могу шить!» «Ты ещё и шьёшь! А что ещё можешь?» Не знаю. Читать, петь, бегать, лазить, начал изучать химию, но только начальную. Слушай, Калаха, а сколько тебе лет? 11. Я перешёл во вторую группу. А сколько вообще групп? Это классы или что-то иное? Первая группа это начальная, там учатся 4 года. Потом 5 лет вторая группа, ещё 3 года третья, а потом четвёртая и пятая. Это как бы касты знаний. Понятно. А мы сейчас куда летим? Нам надо найти город. Он где-то там, но где точно, я не знаю. Почему? Видишь ли, это пустошь такая огромная, что можно месяц лететь и так и не увидеть её конца. Если нам повезёт, то мы наткнёмся на дорогу. Она нам нужна, как стрелка компаса. А мы её найдём? Надеюсь. Кир не хотел лететь ночью, чтобы случайно не пропустить свою дорогу, поэтому заглушил моторы и пошёл отдыхать. Но и следующий день ничего не дал. Калаха всю ночь пролазил под днищем яхты, вычищая гравитационные кольца, а после того, как отдохнул, стал изучать инструкции по всему, что было на лодке. Похоже, ты и прирождённый инженер. Я хочу им стать. Это благородно и достойно. Да, наверное. Кир уже забыл, что такое благородная профессия. Ещё в школе прошёл с десяток нудных тестов, а после школы ему было предложено две профессии: стать полицейским или наблюдателем в саду. Как скучно следить за садом. Он отказался и стал следователем. Но это всё равно было не его. Поэтому слова мальчика заставили Кира задуматься. А кем бы я хотел быть? Может, тоже инженером, а может, биологом, как жена. Тяжело вздохнул. Жаль, что ей сделали чистку. Она хорошая, добрая и понимала меня. И кто придумал чистку? Наверное, так не должно быть. Вот я Кир вспомнил, что память сильно подводила его в последнее время. Он помнил, что было года ли 2 назад, но дальше всё как в тумане. Пытался вспомнить, как познакомился с Нонной, но не смог. Для него она просто была и всё. Последующие дни превратились в бесконечные поиски дороги. В какой-то момент Кир осознал, что заблудился в этой проклятой пустоши. Менял направление и гнал яхту то на север, то разворачивал в противоположную сторону и снова плыл, надеясь увидеть дорогу. «Мы её не найдём?» Как только заглохли двигатели, спросил мальчик. «Я не знаю. У меня нет карты. Не умею ориентироваться и даже не знаю, где мы». Не хотел врать, да и смысла не было. Калаха всё и так понимал. На следующий день стало ещё хуже. Тяга двигателя начала падать. Кир испугался, что он выйдет из строя и, поставив на нейтральное положение, поднял паруса. Наверное, так и надо было поступить. Яхта плыла по воздуху, Кир успокоился. Посчитал наличие продуктов. Не густо, но на месяц хватит. Воды было в избытке, поэтому ещё было время, чтобы найти или каньон, или ту самую дорогу. Как только Калаха проснулся и узнав о проблеме с двигателями, тут же полез в моторный отсек. "Ну что там?" спросил Кир. "Я не знаю, я прошу, не сломая окончательно. На нейтралке мы можем лететь, а так встанем". Пока спал, мальчик возился с двигателями. Так прошло несколько дней, но дороги, о которой мечтал Кир, не было. "Проснись, я там что-то видел", тряся за плечо сказал Калаха. "Что видел?" "Огни, пойдём покажу". Кир поднялся на мостик, взял бинокль и стал всматриваться в горизонт. Вереница огоньков мигала. Они удаляются, были там, а теперь уже там. Ты молодец, глазастый. Что у нас с двигателем? Работает, спокойно сказал мальчик. Что значит работает? То есть может? Да всё нормально, он старый и давно не использовался, поэтому стал коротить и терять энергию. Я всё исправил. Ну ты чудо. Похоже, ты и правда не случайно оказался тут. Ладно, заводим и полетели. Ура, закричал мальчик и выбежал из рубки. Он починил, мальчишка, а толковый. Кир запустил двигатели и прибавил газу. Яхта чуть наклонилась вперёд, а после выровняв корпус относительно земли, поплыла вперёд. Понимал, что если это конвой, то ему их не догнать. У тех крейсерская скорость. Но это не так страшно. По крайней мере, теперь знал, куда лететь. К рассвету появилась та самая дорога. Похоже, я её просмотрел. Подумал, вспоминая, что несколько раз пересекал это направление. Местами бетонное основание дороги было засыпано, но иногда ветер очищал её от песка. Солнце, как и в прошлый раз, светило с левой стороны, значит, он летел в нужном направлении. К концу следующего дня появились холмы, а после очертания гор. "Есть!" радостно вскрикнул Кир, понимая, что уже где-то близко к цели. Лететь через горную гряду на парусе оказалось нереальным, поэтому убрал паруса и уже на одних двигателях тронулся дальше. Лететь приходилось осторожно, дорога всё время петляла. Уже думал, что этим серпантинам не будет конца. Устал и хотел отдохнуть, но пока светило солнце, двигался дальше. Смотри, крикнул Калаха, показывая рукой на мачту, что торчала на горе. Близко! К вечеру увидел широкий длинный мост, который упирался в туннель. Стоило ему выехать на мост, как что-то запищало и в его сторону выехала машина. Стоять! Последовал приказ. Кир снизил скорость, а после заглушив двигатели, вышел на палубу и поднял руки кверху, показывая, что у него нет оружия. Кто вы? Я Кир, терпилоэт из города Негасимый. Со мной Калаха из Полихетов. Зачем вы прибыли? Мне надо с вами поговорить. У меня много вопросов. Нет, прошу, разворачивайтесь и улетайте. Я у вас уже был. Меня и Елену спас Геласий. Он у вас музыкант. Мне надо поговорить. О чём? Кир не видел, кто сидел в машине. Понимал, что если сейчас не убедит их, то его не пустят. Мне надо задать вопросы. Кто я? Кто вы? Да, кто я? Кир не знал, как их ещё убедить, поэтому снял рубашку. Его рана почти зажила, но другого выхода не было. Взяв пальцами и морщась, стал разрывать швы. Думал, что будет больно, но нет, Кир не ощутил её. Повисла тишина. Мне надо поговорить. Через минуту из машины вышел человек и направился к яхте. Хорошо, я поднимусь к вам и покажу, где можно припарковать вашу лодку. Спасибо. А что ты им показал? спросил мальчик. Кир тут же застегнул рубашку, не хотел пугать Калаха своими искусственными мышцами. Человек поднялся на борт, внимательно посмотрел на Кира, после на странного мальчика. На малой скорости прижимаемся вправо и двигаемся за машиной. Кир включил двигатели, яхта оторвалась от дороги и тихо полетела за машиной. Как у нас! восхищённо сказал мальчик, рассматривая внутренности туннеля. Мне надо поговорить, ещё раз сказал Кир. Ставим на 25-ю стоянку и выходим. У моего друга, Кир показал на мальчика, очень чувствительная к солнцу кожа, ему нельзя выходить на прямой свет. Болезнь? Нет, полихеты подземные жители, они не привыкли к солнцу. Хорошо, тогда садимся в машину. После того, как Кир припарковал яхту и отключил всю электронику, они покинули свой дом и сели в другую машину. Ехали долго. Сперва петляли внутри горы, а после выехали наружу, но там уже была ночь и светили звёзды. Красиво, сказал мальчик, прижавшись к стеклу и рассматривая множество огней. Кир и сам впервые видел так много огней. В его городе всё было плоско, и небо оранжевое от городского света. Но тут дома располагались на горах, и небо было чистым. "Идёмте". Их проводили в здание, коридоры которого опять уходили глубоко в гору. Сменился охранник, а после появилась женщина в халате и показала им их номера. А вы? она сказала Киру. Идёмте со мной, надо обработать ваши раны. Не переживай, обратился он к мальчику. Это хорошие люди, я скоро приду, отдыхай. Идёмте, ещё раз сказала женщина и пошла по голубому коридору.